а в руки нам подала, по масличной ветви, а потом поцеловала края нашей одежды и сказала, «Бедные царские детки-крошки, их ограбили Идумеи». А когда мы спросили Раби Илеазара, «Какие это Идумеи?» Он сказал, что Антипатр, Фазаэль и Ирод. — Как они нас ограбили? — спросила я Раби Илеазара. А он сказал, что нам еще рано это знать.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 и через храм поспешил заявить арестовул, а осликов наших взяли рабы и повели домой. А когда мы проходили через двор храма, то многие кричали «Асанна! Асанна!» и давали нам дорогу как большим, — гордо заключила Мариамма. В это время в конце галереи показалась внушительная фигура старика в первосвященническом одеянии с повязкой на голове и жезлом в руке. — Дедушка, дедушка! — радостно закричал Аристовул. Мы были у патриархов и пророков, — со своей стороны заявила Мариамма, бросаясь навстречу старику и поднимаясь на цыпочки, чтобы поцеловать его бороду. Это был Геркан, первосвященник, брат покойного царя Аристовула II, отравленного приверженцами Помпея и дядя Антигона, которого мы уже видели на коронации Клеопатры и на аудиенции у Цезаря. Высокий рост, длинная патриаршая борода и плавные движения делали вид его внушительным, однако мягкое добродушное выражение лица и кроткие, как бы робкие глаза изобличали, по-видимому, отсутствие энергии и стойкости. Самый отказ его от престола в пользу младшего брата Ареставула — как бы свидетельствовал об отсутствии в нем качеств государственного человека. Дети очень любили его и тотчас же завладели старым первосвященником, болтая о своей поездке к гробницам патриархов и пророков и перебивая друг дружку. Геркан же только любовно улыбался и повторял, «Ну-ну, козляточки, не торопитесь, не скачите так, дайте с матерью поздороваться». Куда это отец-то и собрался? спросила Александра, целуя руку свекра. В Синедрион, Голубка, в Синедрион, отвечал первосвященник, опускаясь на невысокое резное кресло. Но сегодня, кажется, не судный день. Экстренно судный, Голубка, экстренно. Да вы не щеплите мне бороду. Всю вырвить, козлят, отбивался он от детей. Сегодня суд назначен над этим наглым самоуправцем, над Иродом. Он стоит, чтобы распять его на кресте, как простого разбойника, и я это сделаю, клянусь Богом Авраама, Исаака и Иакова. Эти слова так поразили Александру, что она сразу не могла прийти в себя от изумления. Ирод, имя которого, несмотря на его молодость, гремело уже по всей Иудее, Самарии и Галилее, И вдруг на кресте, на позорной Голгофе, и это говорит робкий и нерешительный Геркан, а что скажут Антипатр и Фазаэль? Сердце Александры забилось и страхом, и надеждою. Они ограбили ее детей, они отняли у ее милого малютки наследственный престол. — А ты нас, дедушка, пустишь на Голгофу посмотреть, как будут Ирода распинать? — спросил арестовул, ласкаясь. — Мы с Раби Элиазаром. Замолчи ты, несносный мальчик, — перебила его мать. — Какое преступление совершил Ирод? — Он их много совершил, голубка. Рассеянно отвечал Геркан, глазами показывая своему любимцу, дескать, пущу на Голгов. — А я не пойду туда, дедушка, — конфиденциально шепнула на ухо деду Мариамма. — Я боюсь. — Дети, я вас выгоню, — серьезно сказала Александра. «Ну — Ну-ну, не сердись, голубка. Они будут смирно сидеть, — успокаивал ее Геркан. — Видишь ли, тебе известно, что когда Цезарь назначил антипатра прокуратором Иудея, то он от себя уже и с моего разрешения определил Фазаэля начальником Иерусалима и окрестностей, а этого разбойника, мальчишку Ирода, послал от себя наместником в Галилею. — Ну, эти-то, антипатры Фазаэль, ведут себя хорошо, слушаются меня, во всем исполняют мою волю. Сидите тише, козлята! — это к детям шепотом. Ну, так антипатр даже с моего согласия «Разослал по Иудее повеление, в котором говорит, что иудеи, преданные первосвященнику Геркану, будут жить счастливо и спокойно, наслаждаясь благами мира и своим благоприобретенным имуществом, но тот, кто даст обольстить себя мятежникам, тот найдет в нем антипатри вместо заботливого друга-деспота». Во Мне же в первосвященники вместо отца страны, тирана, а в Римлянах и в Цезаре вместо руководителей и друзей, врагов, так как Римляниде не потерпят унижения того, кого они сами возвысили. Да он хитрый этот идумей, как бы про себя заметила Александра. А старушка из Гевсиманского сада сказала нам, что он нас ограбил развенела вдруг Мариамма, скаскакивая с колен деда. Что? Что, козочка? удивился последний. Ну об этом после, дорогой батюшка, отвечала Александра. А ты ничего еще не сказала о главном? О буроде? Да-да, голубка. Я к тому и веду речь, сказал Геркан, освобождая свою бороду из рук Мариаммы, которая начала было заплетать ее в косу. Тебе, вероятно, неизвестно, что, когда брат мой, царь Ареставул, был отравлен, и войска его были разбиты римлянами, храбрый, и Зекия, верной памяти отравленного царя, собрал небольшой отряд отважных иудеев, чтущих заветы отцов, и стал громить пограничные города Сирии, римские легионы, пролившие столько иудейской крови. Так этот разбойник Ирод... Выслуживаясь перед наместником Сирии, секстом Цезарем, родственником Цезаря Триумвира, напал на Изакию, взял его в плен с некоторыми его соратниками и без всякого суда, не донося даже мне, казнил собственной властью. — А? Каков мятежник? — Да, точно ты не первосвященник, не глава, не отец иудейского народа. «Это ужасно!» — качала головой Александра. «Да-да!» — вдруг разгорячился Геркан. «И этого разбойника вдруг начали прославлять и сирийцы, и римляне!» «Герой Ирод!» — кричал везде народ. «Даже в моем царском дворце тайные соглядатые и рабы римлян перешептываются быть царем Ироду!» «Преданные мне слуги давно говорят...» Ты, царь, выпустил напрасно из рук своих вожжи, их ловкую рукою схватил антипатр с Иродом и Фазаэлем, а тебе осталась только кличка царя и первосвященника. Да коли, говорят, ты будешь оставаться в заблуждении, вскармливая себе на гибель царей, теперь Ирод правит иудеей, а не ты». — Да, это правда, — подтвердила Александра, — ты, отец, слишком добр. — Ты и внуков своих не можешь усмирить. Вон они уже на тебе верхом сидят. «Да — Да-да, прочь, козлята, — отбивался старик от детей, — а то я вас с Иродом отправлю на Голгофу. — Но вот что, — продолжал серьезно Геркан, — прежде у меня не было повода казнить Ирода, а теперь есть. Это его злодеяние в Галилее, око за око, зуб за зуб, по Писанию, казнь за казнь. Сегодня он должен предстать перед Синедрионом, и я иду судить его на Голгофу, на крест. Геркан осторожно спустил с колен детей, выпрямился во весь свой величественный рост, и пошел к ожидавшим его царедворцам, чтобы отправиться в Синедрион. — Какой дедушка сегодня сердитый! — сказала Мариамма, следя глазами за величавой походкой первосвященника. — Он непременно велит распять Ирода. Но Александра этому не верила. Она вспомнила, что жалостливый Геркан даже в храме, когда приводили агнцев, на заклане закрывал глаза, чтобы не видеть мучений невинных овечек.